Сквозь слепой дождь пробирался день. Дважды к Санти приносили им еду, и однажды корунны и Мазу прошли вниз по рампе и обнаружили запертую дверь, которую охраняли вооружённые копьями рептилии. В остальном их оставили одних. Это разъедало нервы как кислотой. Шорзан, напряжённый и неподвижный, сидел на кровати, но о чём-то думал. Его худое тело словно превратилось в кимрианскую мумию. Имазу вырезал одну из сложных безделушек, которые помогают морякам проводить время. Корон расхаживал как зверь в клетке, пытаясь подавить гнев. Даже пери остревожился. Он бродил по прихожей всё время минуя Корона. Человек не мог сдержать улыбку. Ему почти нравился ириний, сивочестный и злой. После всех этих интриг людей и ксанти только Хризея оставалась спокойной. Она, свернувшись, как большое животное, лежала на кровати. Длинные шёлковые волосы чёрной волной падали ей на плечи. На красных губах сдержанная улыбка. Так проходил день. К вечеру они услышали шаги и увидели группу поднимающихся по рампе к ксанти. Страшное зрелище. Эти огромные золотые тела неторопливо движущиеся под просторными мерцающими одеяниями. Это были воины, держащие в руках пики с наточенными остриями. Но к людям обратился очевидно придворный чиновник. Цату, король моря демонов приветствует Шорзана из Ахеры, прогудел его голос. Сегодня вечером Ты будешь пировать с повелителями Ксанти. Для меня это большая честь, поклонился Калдон. Женщина Хризея пойдёт со мной, потому что она равна мне. Это разрешено, серьёзно сказал Ксанти. А мы, я полагаю, будем ждать здесь, сердито сказал Корун. Недолго, мягко улыбнулась Хризея. Думаю, после сегодняшнего вечера Будет безопасно рассказать тебе всё, что ты захочешь узнать. Она надела облегающее платье для банкетов из шёлка Хюньну, принесённое с корабля. Алый плащ поверх него был как языки пламени на её обнажённых плечах, в варварски массивных браслетах и ожерельях, и единственным огненным рубином на горле. Жемчуга и серебро блестели как капли росы в её чёрных, словно ночь, волосах. От ее красоты у Корона перехватило горло. Он лишь с тоской мог смотреть, как она уходит вместе с Шорзаном и Ксанти. Она повернулась и помахала ему. Ее шепот обернулся вокруг его сердца. «Спокойной ночи, любимый!» Когда они ушли, Периас пошел за ними. И Мазу печально взглянул на Корона и сказал. «Значит, теперь мы исключены из дела». Но ещё нет, ответил Канахурец, всё ещё слегка шеломлённый. Вот да, вот да. Неужели ты думаешь, что нас, простых моряков, спросят, каково наше мнение? Нет корон, мы лишь фигуры на доске Шорзона. Мы свою роль сыграли. Теперь он уберёт нас назад, в коробку. Хризе сказала и Мазу печально покачал лысой головой в шрамах. Ты ведь не веришь словам Чёрной Колдонии? Корон на половину извлёк меч. Я сказал тебе, что не желаю ничего дурного слышать о Хризее, напряжённо сказал он. Как скажешь. Впрочем, это не имеет значения, но будь честен, Корон. Ударь меня, если хочешь, сейчас это уже неважно, но постарайся подумать. Я знаю Хризея дольше тебя и не знаю никого, кто за ночь мог бы изменить свой характер. Она сказала: "О, думаю, ты ей нравишься. Ты красивый и полезный домашний любимец, как этот её Ириний. Но то, что ей нужно, это нечто такое, за что она ни задумывшись готова отдать весь мир". Корон с несчастным видом расхаживал по комнате. "Я не доверяю Шорзану", признался он. "Если бы я поверил ему, был бы как безумный Ферракс". И всё, что задумал Тцату это зло. Он взглянул на просторный вход на рампу. Если бы я мог услышать, о чём они говорят. Как это возможно? Мы под стражей, ты знаешь. Это верно. Но поражённый неожиданно пришедшей в голову мыслью, Корун подошёл к окну. Дождь снаружи прекратился, но стена сплошного тумана и ночь мешали что-нибудь увидеть. Было очень жарко, и оно слышал приглушённый гром в скрытом небе. На стене росли вьюнки, толстые как запястье человека. Широкие листья свисали на подоконник, влажные от дождя и тумана. "Я помню план замка", медленно сказал Корун. "Это лабиринт тоннелей и коридоров, но я мог бы найти дорогу к залу Перов. Если тебя поймают, это смерть". Тревожно сказал Имазу. Корун мрачно улыбнулся. Скорее тут всё смерть, сказал он. Думаю, я попытаюсь. Я не так проворен, как когда-то, но нет, нет, Имазу. Ты должен ждать здесь. Если кто-нибудь придёт посмотреть, возможно, он подумает, что мы оба здесь. Корун сбросил тунику и сандалии, оставшись только в килке. Меч он повесил на спину. Нож прицепил к поясу и повернулся к окну. Может быть, всё неправильно, сказал он. Следовало бы верить Хризе. И я ей верю, Имазо. Но её легко отдалеют, и всё лучше, чем ждать здесь в ловушке. Да будут боги с тобой, хрипло сказал Имазо. Он погрозил Мазо листом кулаком. Ват, Шорзана. Я слишком долго был его рабом. Я с тобой, друг. Спасибо. Корон выбрался из окна. Удача нам обоим. Нам всем и мазу. Туман словно капюшоном накрыл ему глаза. Он едва видел призрачную стену, цепляясь пальцами рук и ног за вьюнок. Стоит поскользнуться, к ростению стоит порваться, и он превратится в красные лохмотья внизу, во дворе. Вниз. Вниз и вниз. Ветки, закрытые листьями, скользят в руках. Мышцы начали болеть от напряжения. Несколько раз он начинал скользить и спасался, ухватившись за что-нибудь в последнее мгновение. Что-то застонало в ночи, под усиливающимся грохотом грома. Корн повис, вцепившийся в стену и посмотрел вниз. На мгновение ветер развёл туман. В разрыве С высокого неба мелькнула молния. Внизу двор. Корун видел металлический блеск чешуи. Между стенами расхаживали часовые. Он медленно по выступающей стене башни пробирался к главной стене замка. Наклонно полз по ее поверхности, пока перед ним не появилось черное пятно. Еще одно окно. Он протиснулся внутрь, царапая о камень кожу. оказавшись внутри, он немного постоял, тяжело дыша, сжимая в руке рукоять обнажённого меча. Из комнаты ведёт коридор, освещённый призрачными голубыми наростами грибов. Ксантион не слышал и не видел, но что-то пробежало по полу и затерялось в тёмном углу, наблюдая за ним. Босиком он бесшумно прошёл по коридору. По всей его длине клубился и колебался туман. Корун слышал, как каплит вода. Однажды крик разорвал влажный воздух. Корону казалось, что он помнит этот лабиринт и знает, где находится. Налево. В углу возникла огромная золотистая фигура. Прежде чем челюсти раскрылись для крика, меч Корона описал яростную дугу, и голова к Санти соскочила с плеч. На полпути вниз по рампе появилось отверстие в стене. Вход. в один из тоннелей, которые проходят через стены всего здания. Корун свернул в тёмный влажный проход. Он должен открываться в другое большое помещение, а оттуда, у входа в туманном голубом свете неподвижно сидела какая-то фигура. Корун про себя застонал. Значит, они и здесь поставили охрану. Надо возвращаться. Нет. Он беззвучно выбранился и пошёл вперёд, сжимая меч в одной руке и протягивая другую. Пальцы его коснулись чешуи. Он зажал шею твари локтем и одним невероятным усилием втащил тяжёлое тело в коридор. В темноте слепо ударил в пасть. Лезвие разрезало плоть и кости и углубилось в мозг. Он согнулся над телом, и когти умирающего чудовища царапнули его кожу. На мгновение он подумал, что сделают с ним ксанти, если поймают и будут наказывать за убийство. Он не опасался, что они неожиданно смягчатся в своём отношении к людям. Раса рептилий миролюбива, но вот её предводители безжалостны. Туннель окончился небольшим балконом в стене. Корун лёг на живот и посмотрел через край вниз. Они сидели за длинным столом, Повелители, море демонов. И Корун слегка удивился, заметив, что они уже почти кончили есть. Неужели его кошмарное путешествие длилось так долго? Сидящие разговаривали, и звуки их голосов доходили до него. Во главе стола на длинном нарядном золотом ложе сидели Тцату и его советники. Шорзан и Хризея сидели поблизости и пили горькое желтое вино к Санти. странно было слышать из прекрасных уст хризеи отвратительное шипение и хрип языка рептилий интересно мне кажется сказал король более чем интересно корону казалось что он почти видит блеск глаз шорзона колдун наклонился вперёд дрожа от напряжения ты можешь это сделать ксанти без труда завоёю тахеру Твоя морская кавалерия и змеи разобьют её корабли. Твой дьявольский порошок поднимет в воздух их стены. Твои легионы захватят её землю. Твоё колдовство ослепит и сведёт с ума её жителей. Ужас, который ты внушишь, заставит людей повиноваться тебе. Возможно, ты нас переоцениваешь, сказал Тцату. Правда, то, что у нас очень много и у нас сильная армия. Но не забывай, что ксантив в целом более миролюбивая раса, чем люди. Люди жестокие и свирепые. Вы убиваете друг друга. Для вас война способ разбогатеть и прославиться. У неё нет реальных причин. Пока не возникла раса королей. Санти спокойно жили на дне и на нескольких маленьких островах, не желая никому причинять вред. У них нет даже врождённых способностей к магии, которые пусть в неразвитом виде есть у всех людей. В результате они гораздо податливее к магии, чем люди. И когда родились короли, обладающие такой способностью, они смогли получить контроль над народом и стать абсолютными повелителями ксанти. Но мы, короли, колдуны и повелители моря демонов, небольшой клан. Без нас сила ксанти рухнет, и ксанти вернётся к тому, с чего начали. Даже наука ксанти целиком наших рук дело. Мы, раса королей, создали дьявольский порошок Весь его запас сосредоточен в подземелье этого самого замка. Достаточно, чтобы взорвать его до самого неба. Тцат усморщился. Это могло быть сардонической усмешкой. Не считай это признанием слабостью, сказал он, хотя все повелители Ксантии могут собраться в одном этом зале, их сила гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Я покажу тебе свою силу. Твои люди заперты в подземелье, и я снял с их сознания твоё заклятие. Это невозможно, воскликнул Шорзон. Заклятие нельзя снять. Можно. Это всего лишь принуждение, наложенное на их сознание так глубоко, что превосходит все другие навыки и привычки. Один мозг не может снять это наложение, но несколько могут. И мы с моими советниками это сделали. Сейчас душа твоих людей свободна, и они не ненавидят тебя за то, что ты с ними сделал. Ты один. Огромная, покрытая чешуёй фигура, угрожающе придвинулась. Корн сжал рукоять меча. Если они причинят вред Хризее, Но Хризея спокойно сказала: Это не важно. Наши люди должны были только привести нас сюда, больше ничего. Мы можем обойтись без них. Важен только наш план захвата контроля над Ахерой. Но я не вижу, какую пользу это принесёт к Санти, нетерпеливо сказал Тцату. Наша силать мы, настолько сильнее вашей, что Давай не пользоваться словами, которые должны действовать на незнающих, презрительно сказала Хризея. Каждый Калдон знает, что в магии нет ничего, нет ни неба, нет ада. Это всего лишь наложение отпечатка на чужой мозг. При помощи контроля над чувствами оно создаёт иллюзию оборотня. Калдон способен будто бы превратиться в кого угодно и связывает волю субъекта непоколебимым заклятием, но ничего больше. Одно сознание создаёт иллюзию в другом сознании. Ваш дьявольский порошок или меч, или топор, или колАК более опасны. Если бы эти придурки знали, дыхание со свистом вырвалось сквозь зубы Корона. Если это, о боги, если в этом тайна колдовства, Как хочешь, равнодушно сказал Тцату. Важно то, что наших сознаний больше, а у вас только два. И мы можем подавить любые ваши действия против нас. И всё возвращается к вопросу: зачем нам помогать вам захватить Ахеру? Что это нам даст? Не стану говорить об огромных богатствах Ахеры, сказал Шорзан. Но ты говоришь правду. Много сознаний, работающих вместе, гораздо сильнее одного. Сильней даже суммы всех этих сознаний, если они действуют порознь. Я работал с дюжиной рабов, заставляя их сосредоточиться со мной. Так что мог использовать силу их мозга и пропускать через свой мозг, и результаты поразили меня». Если всё население Ахеры будет вынуждено помогать нам все одновременно. Глаза Ксанти взбужденно сверкали. Доносились их низкие голоса. Шарзон быстро продолжал. Эта власть над всем миром. Ничто не устоит перед такой массовой силой мысли. Мы, опытные колдуны, будем направлять. Солдаты Ксанти заставят повиноваться. И мы сможем накладывать заклятия на целые народы и государства, даже не приближаясь к ним. Мы сможем преодолевать неизмеримые пространства и контролировать сознание на других мирах, которые, как говорят философы, существуют за тучами. Усиливая своё сознание, мы решим все проблемы существования, раскроем глубочайшие тайны природы. рядом с которыми ваш дьявольский порошок лишь слабая искра отбирая у других энергию жизни мы никогда не состаримся мы будем жить вечно тцату повелитель ксанти я предлагаю тебе возможность стать богом тишину нарушал только шёпот ксанти разговаривавших друг с другом Туман в влажной ночи врывался в зал. Стены словно дрожали и колебались, как дым. "Почему мы не можем сделать это со своим народом?" спросил Тцату. "Потому что, как ты сам сказал, ксанти не обладают латентными возможностями людей. Кроме вас, немногих повелителей, ставших господами, нужно контролировать именно человечество, а простые ксанти будут надсмотрщиками". А почему бы нам не убить вас и не проделать всё это самим? Потому что вы не понимаете людей, различия слишком велики. Вы никогда не сможете контролировать людей так, как могу я или Хризея, заговорил другой Ксанти. Но ты понимаешь, к чему это приведёт человеческую расу? Под таким контролем ваши сердца станут безмозглыми машинами, лишённые жизненной энергии. Они будут стареть и умирать как животные, сомневаясь, чтобы они могли прожить больше 10 сезонов. Что с того? Пожело плечами Хризея. Есть и другие народы, которые мы сможем использовать: канахурцы, нарикийцы, кимрийцы, весь мир Не забудь, у нас будут столетия, мы никогда не умрём. Вас совсем не волнует судьба вашей расы? Она больше не будет нашей расы, сказал Шорзон. Мы будем богами, будем мыслить и жить и владеть такими силами, какие они себе и представить не могут. Как не можем мы сейчас. Для начала можете делать с нашими людьми здесь что хотите. Это не имеет значения. «Но не трогайте желтоволосого мужчину из Канахура», — резко сказала Хризея. «Он мой. Навсегда». Тцату сидел, задумавшись, как статуя древнего кемрианского бога-чудовища, отлитая из золота. Наконец он медленно кивнул, и единый необычный вдох пробежал по длинному столу. Все повелители к Сантии согласились. Да будет так, сказал Ццату. Горон пошёл назад по тоннелю, не заботясь о том, что его могут обнаружить, слепой и глухой от безумия ревевшего в голове. Хризея, хризея, хризея. Не ужас этого плана, срыв которого даже если удастся это сделать, покажет, какие неимоверно могущественные силы выступают против человека. Это он может выдержать. Он готов сражаться до конца, пока способен дышать. Но Хризея, она была частью этого плана. Она помогала его создавать. Холодно приговорила всю расу к гибели. Она лгала ему, обманывала его, предала его, использовала его. И сейчас хочет получить его как игрушку, как бессмертную марионетку. Колдунья. «Колдунья! Колдунья! Она менее человечна, чем Ириней у ее ног, чем самик Санти. Она безумна тем безумием, которое он и представить не может. Хризея! Хризея! Хризея! Я любил тебя! Я любил тебя всем сердцем!» У него не осталось ни надежды, ни желаний, кроме стремления отомстить, прежде чем его убьют. Разве старый синтианский колдон не предсказал, что он принесёт смерть? Да, вечными жестокими богами, которые определяют судьбу людей. Он сделает это. Он дошёл до конца коридора и побежал.